Глава 25. Армина. Вообще-то я успела утром ополоснуться в прекрасной, удобной душевой кабинке в особняке, но, испытывая потребность в уединении, не нашла лучшего варианта, как закрыться в ванной. О чем я только думала вообще? Веду себя как глупая ничего не соображающая героиня из бульварного фантазийного романчика. Нормальная, адекватная девушка уже бы сто раз убралась подальше от оборотней. Подобными мыслями стараюсь отвлечь себя от ужасного поступка, который, в общем-то, совершили не оборотни, а я. Я! Отмени это! Прошу! Как там тебе? Геката! Утирая слезы, прошу какое-то мифическое божество, которое часто упоминала Элеонора. Прошу, пожалуйста! Тело рвет изнутри на части. Я будто чужая сама себе. Смотрю в зеркало и не узнаю. Вроде ничего внешне не изменилось за эти сутки, но в зеркальной поверхности отображается совершенно другая девушка, не Армина. Кто я? Запланированное существо, которое рождено благодаря заклятию моей давней родственницы? Для чего? Какова моя миссия? Освободить оборотни, Вряд ли, судя по моим видениям. Закончить начатое давным-давно и уничтожить этот вид? Правильно ли это? Кладу ладонь на зеркало и закрываю глаза, пытаясь заглянуть в будущее. Не знаю, как это делать, не имею понятия, действую на одной лишь вере в то, что я не могла родиться для того, чтобы стать убийцей. Ничего, пусто, сплошная темнота. Выдыхаю и беру с вешалки свои домашние вещи. Конечно, теперь я не одна в квартире и придется потесниться, но изменять своим традициям и привычкам я не намерена. Тем более пижамные штаны и футболка вполне сносные, не имеющие ни единого намека на сексуальный подтекст. Выключаю воду и касаюсь ручки двери, чтобы выйти, но замираю на месте от нечаянно услышанных слов. «Все нормально. Ни на кого я не запал. Я не страдаю дефицитом женского внимания, чтобы бросаться на ведьму». Каждое слово вонзается в сердце, как раскаленный на огне металлический штырь. «Не понимаю, почему мне так больно от услышанного. Дамир ничего мне не обещал, и в принципе его отношение ко мне было обозначено сразу». Но слезы обиды снова ручьями льются по щекам, а кровь, кажется, потихоньку начинает скипать от злости. «Конечно. Не стоит мараться о такую, как я, Дамир. Лучше быть с такой, как та блондинка, которая, между прочим, не побрезговала воспользоваться услугами мерзкой ведьмы. Хочется послать и Дамира, и Владлену к черту, но вряд ли они покорно свалят из моего дома. Поэтому нужно поскорее либо дать им то, что нужно, либо доказать, что от меня нет толку». Выхожу и хлопаю дверью так, что штукатурка с потолка сыпется мне на голову. Сдуваю белые хлопья с лица и, гордо задрав нос кверху, прохожу мимо оборотней на кухню. Думали, я стану, не покладая рук и ног, пыжиться, выдавливая из себя крупицы магии? Хрен вам, пушистики! Хлопаю дверцами кухонных шкафов, выискивая подходящие ингредиенты для приготовления супа. Я, конечно, звезд с неба не хватаю, но умею радоваться тому, что есть а есть у меня немного овощей и пачка макарон. «Что ты делаешь?» – удивленный голос Владлены заставляет меня подпрыгнуть на месте и высыпать половину макарон на пол. «Хочу приготовить суп. Я не работаю на голодный желудок. А вы можете, ну не знаю, пойти в парк и поохотиться на белок. Он здесь неподалеку». Делаю вполне серьезное лицо и указываю пальцем в нужном направлении через окно. «Мы не едим, милых белочек» усмехается Дамир и тоже с любопытством разглядывает разложенные на столе продукты. Нам бы тушку побольше, домиско да мяско повкуснее. Смотрит так, будто я и есть та самая тушка. еще и облизывается гад хвостатый. Увы, в парке кабанов и лосей нет. Делаю печальную гримасу и стучу пальцем по подбородку, задумчиво глядя в потолок. Но на первом этаже живет одна бабулька, у которой кошек штук двадцать. Думаю, можете сожрать с десяток. Она потом себе других заведет. Такого добра на улицах города предостаточно. «Фу! Ненавижу кошек!» – фыркает Владленна и засовывает свой нос в мой пустой холодильник. «Кошек я оставлю на десерт, а пока закажу еду из ресторана. Ты какую кухню предпочитаешь?» – усаживаясь на стуле, спрашивает Дамир и достает телефон. «Я предпочитаю есть домашнюю пищу, приготовленную из проверенных продуктов». «Да уж, продуктов у тебя, конечно, много», – качает головой Владлены. Мир, закажи мне слабо прожаренный стейк, мясной салат, ну и, в общем, ты в курсе, что я обычно ем. И что-нибудь выпить. Вино или шампанское – неважно. Оборотка уходит, виляя бедрами, и через пару секунд мы с Дамиром слышим, как она чертыхается, пытаясь включить мой допотопный телевизор, который мы с теткой в основном использовали как подставку для вазы, нежели для просмотра чего-либо. «Что ты будешь?» – повторяет вопрос, будто с первого раза не понял. «Я буду готовить суп, и есть я буду его же». «Окей. Okay. Тогда и мы будем есть твой шикарный, невероятно сытный суп из овощей». Убирает телефон в карман, будто мне есть дело до его упрямства. «Может, хоть с голоду помереть. Вот ни грамма не жалко будет». Присутствие оборотня напрягает. Под его пристальным взглядом все из рук валится, и на второй минуте я уже зверею похлеще волка. «Вот, хочешь есть мой суп, принимай участие в готовке». Рявкую, всучив ошарашенному мужчине в руки нож и кладу перед ним на стол головку лука и пару морковок. «Знаешь, а вариант с белками не так уж и плох», — протягивает, и мы вздрагиваем, когда из гостиной в очередной раз слышится грохот и ругань Владлены. «Советую снять проклятие как можно скорее, иначе моя сестра разрушит твою квартирку». «Квартиру, конечно, жалко, но это кажется неважным, когда неизбежно рушится жизнь».